Простейший способ придать физическому пространству символическую глубину состоял в том, чтобы ввести в него ориентацию по четырем сторонам света со всей сопутствовавшей им символикой. Чувство пространственной организации, необыкновенно обостренное у китайцев, было, помимо прочего, откликом на потребность знать счастливые и несчастливые направления в том или ином месте или моменте времени. Для жителей Старого Китая пространственно-временные параметры вещей определяли, так сказать, энергетическую конфигурацию или, по-китайски, дыхание земли в данной местности. В поверхности земли, этой парче гор и рек, китайцам виделось смутное отражение небесного узора. Прихотливые изгибы холмов, затейливо петляющие ручьи, курчавая поросль на склонах гор, причудливо скрученные камни — Все это представало взору как следы космического вихря энергии, знаки жизненной силы природы. Напротив, прямая как стрела гряда холмов, голые однообразно унылые склоны, текущие напрямую реки, свидетельствовали о мертвящем веянии, и жить среди них было не только тоскливо, но и небезопасно. Подлинным же фокусом ландшафта считались так называемые «драконьи пещеры», Места, открытые током энергии, накапливающие их и в то же время достаточно укромные, закрытые, не позволяющие накопленной энергии рассеиваться в пространстве. Традиционный для китайской живописи мотив «чудесной пещеры» или «человека, медитирующего в пещере» отображает это представление о присутствии в физическом пространстве и нового символического мира. Очень важно было, помимо прочего, отыскать счастливое место для своего дома и родовых могил. Скопление в таких местах животворной энергии должно было благотворно отразиться на судьбе потомков. Поисками мест, где скапливалась жизненная сила космоса, ведали знатоки особые науки геомантии, или, как говорили в Китае, науки ветров и вод — фэншуй. С помощью специального компаса, показывавшего соответствие в общей сложности 38 разновидностей веяний, геоманты определяли, как в данной местности соотносятся между собой зеленый дракон, символ Ян, и белый тигр, символ Инь. Каковы очертания тела дракона? Где находятся драконье сердце и расходящиеся от него в разные стороны драконьи вены, то есть цепочки холмов? Очертания каждого холма выдавали его соотнесенность с одной из пяти фаз мирового цикла, так что приходилось учитывать и то, как эти фазы сочетаются на местности. В любом случае, идеальным считалось закрытое пространство, в котором могла скапливаться космическая гармония. С этой целью можно и нужно было совершенствовать естественный ландшафт, изменить русло реки, насадить деревья или построить башню, сгладить или, наоборот, заострить вершину холма и так далее. Следовало также заботиться о том, чтобы не испортить хозяйственными работами дыхание земли. Как бы ни оценивали сегодня китайскую геомантию, надо помнить, что она была органической частью куда более широкого по своей значимости взгляда на мир, отличавшегося тонким чувством равновесия человека и его природной среды, непринужденного, живого сродства между тем и другим. Этот взгляд на мир обосновывал нераздельное единство практических, религиозных и эстетических запросов людей. Особую модель двухмерного пространства создавали и два способа расположения графических символов, так называемых «триограмм Гуа» из книги «Перемен», которые представляли собой комбинации из трех черт двух видов, сплошной и прерывистой. В китайской космологии им соответствовали две математические структуры, получившие название магических квадратов. Обе они состояли из девяти полей, наделявшихся определенными числовыми значениями. Один из них, квадрат Лошу, был составлен так, чтобы сумма любых стоящих в одной линии чисел равнялась 15. Другой квадрат Хэту образован пятью парами чисел, разность которых равна пяти Схема хету соответствовала расположению триограмм по фуси и прежденебесному состоянию, а схема лошу — расположению триограмм по вень-вану и посленебесному состоянию. В даосских храмах эти магические фигуры служили моделью священного пространства алтаря. Во время молебна Даоский священник, доставляя богам письменное прошение, совершал особые стилизованные шаги в последовательности полей магического квадрата и тем же путем возвращался обратно. Так обозначался древний мотив путешествия в потусторонний мир. Китайская традиция выработала всеобъемлющую систему классификации вещей, которая связывала в одно целое культуру и природу — человека и космос. Вот что говорится, например, о происхождении письменности, подлинном прообразе такой классификационной системы в трактате «Резной дракон сердца словесности. Шестой век», одном из основополагающих памятников литературной теории Китая. Велика сила словесности, ведь родилась она вместе с небом и землей. Что это значит? Темные глубины небес и желтая земля сошлись воедино, квадратные и круглые разделились — Нефритовые диски солнца и луны повесли в небесах, украсив их Сверкающая парча горы рек услала землю, сотворив ее облик Глядишь вверх — оттуда исходит сияние Смотришь вниз — там скрываются узоры письмен Когда высокая и низкая встали по своим местам, тогда родились два начала Только человек сопричастен им, ведь по природе своей он сосуд духа Вот что такое триада Человек же — совершеннейший плод пяти стихий. Он есть воистину сердце неба и земли. В этом отрывке указаны почти все основные положения традиционной китайской космологии. Не упоминается в нем лишь состояние первозданной целостности мира, предшествовавшее разделению неба и земли. В Китае этот исток всего сущего именовали хаосом, Хунь-дунь, и уподобляли его всеобъятному единству мирового яйца или мировой пещеры. Другое имя первоначала мироздания — беспредельное — У-Дзи. В цикле своего развития, по представлениям китайцев, хаос порождает два начала мироздания — небо и землю, а получает завершение в человеке, самом духовном из всех существ. Китайцы, подобно многим другим древним народам, полагали, что полнота бытия обосновывается триадой и усматривали во всех явлениях и процессах мира взаимодействие трех начал ⁇ сань-цай небо, земли и человека. Поскольку у третий член космической триады придает завершенность и единому, и двойственному, человек по китайским понятиям стоит в центре мироздания на нем замыкается, и им держится мировой поток бытия. Человек вмещает в себя все многообразие космоса, и, следовательно, его миссия состоит в том, чтобы оберегать всеединство необозримого кристалла бытия, предоставлять всем вещам быть тем, что они есть. Теперь не будет удивительным узнать, что письменность по традиционным понятиям китайцев принадлежит в равной мере и человеку, и природному миру. Она возникает вместе с небом и землей, восходит к узору светил на небе, горы рек на земле, но получает законченное выражение в деятельности человека. Знаки человеческой письменности воспроизводят органическое письмо самой природы, запечатленное в окраске насекомых и животных, сплетении линий на листьях и камнях, очертаниях водоемов и холмов. Одним словом, письменность непосредственно соучаствует в жизни природы и ее творческой силе. Этим объясняются, помимо прочего, особенности визуальной формы письменных заклинаний и твердо державшаяся в Старом Китае вера в магическую силу каллиграфической надписи и даже любого писанного слова. В живописной традиции Китая преемственность письма и природы засвидетельствована уже самими названиями стильных штрихов. Лист лотоса, следы журавленного клюва, спутанная конопля, расчесанная конопля, комочки шерсти и так далее. Реальность китайской мысли — это превращение. Таково содержание понятия ци, обозначавшего энергетическую субстанцию мироздания, способную принимать всевозможные формы. ЦИ — субстрат всего сущего, но оно различно в каждый момент времени и в каждой точке пространства, в каждом существе. Оно не отличается от всего многообразия материального мира, но в пределе своего существования сливается с мировой пустотой. ЦИ — анонимная космическая стихия, но оно неотделимо от дыхания живого тела и в этом качестве являет верх интимности. Само изначальное сердце есть, помимо прочего, скопление одухотворенного ци, определение ван-цзи. Взаимная дополнительность полярных сил бытия наглядно запечатлена в представлениях китайцев о взаимодействии двух полярных факторов мирового процесса — инь и ян. Ци неба и земли, собираясь, образуют единство, а разделяясь, образуют инь и ян, гласила традиционная формула. Исходное значение знаков «инь» и «ян» — темные и светлые склоны горы, но уже в древности они дали жизнь длинному ряду космологических символов. Силу «ян» соотносили с небом, солнцем, теплом, светом, жизнью, активным и мужским началом, левой стороной и так далее, а «инь» со всеми полярными противоположностями.